Глава седьмая Не успел я успокоиться даже чуть-чуть, как дверь открылась. Макс замер у порога, посмотрел на меня. Я вся подобралась, нахохлилась, сидя на кровати. «Килл, ты расстроилась? Разве я тебя обидел?» Спросил он, не двигаясь с места. «Ты меня купил», — глухо ответил я и вскинул подбородок. «Зачем? Зачем я тебе?» «А зачем ты своей семье?» – спокойно спросил он. «Они мне не семья!» – огрызнулась я. «Вот, видишь, белобрысая! Не называй меня так!» – яростно перебил я его. «Так называла меня только мачеха, и я возненавидела это слово. К тому же я не один раз его предупреждала. Он понял. Даже слишком хорошо. Так быстро изменился его взгляд» но промолчал, лишь слегка сжав губы. Неторопливо подошел к кровати, сел рядом, протянул руку к моему лицу, вытащил прядь волос и начал перебирать их пальцами, разглаживать, рассматривать. «Такие светлые», — задумчиво произнес Макс, словно оправдываясь. «Удивительно, я не видел подобных у демонов. Даже человеческая краска не может выжечь их черноту». «Проверял?» Ехидно поинтересовался я, многозначительно посмотрев на ему тёмные волосы. Он мягко улыбнулся и покачал головой. «Что ж ты такая злюка? Я купил тебе свободу. Могла бы быть чуть приветливее». На секунду у меня пропал дар речи от его трактовки произошедшего. «Свободу?» – переспросила я. «И именно поэтому ты держишь меня в заперти?» Поселил в свою спальню, накупил шалавских шмоток и, намекаешь на ответную благодарность, я ничего не перепутала с Мадей. Его лицо заметно перекосило. Он разжал руку, перестав играть с моим локоном, отстранился. «Знаешь, я не обязан тебе отчитываться о своих действиях и планах», — холодно ответил демон. «Считай себя моим капризом, дорогостоящей игрушкой. Я вижу тебе так привычнее». — А вот оскорблять меня в отместку не надо, — прошипела я. — Мои привычки тебе неизвестны. — Это вопрос времени, Килл, — хмыкнул Макс. — Будут известны и довольно скоро. — Собираешь досье? — приподняв бровь, полюбопытствовала я. — Нет, просто живу с тобой в одной комнате. Этого более чем достаточно, — весело сообщил он. — А говорил что-то там про свободу? — вздохнула я. — А сам даже не можешь меня поселить отдельно. Могу, пожал плечами демон, но не хочу. А я хочу, не аргумент, равнодушно ответил он. А твое не хочу, значит, аргумент. В данном случае прав тот, у кого больше прав, то есть я. Это бесит, признался я. Бесись, усмехнулся наглый демон, а мне пора. Брайт. Дверь отворилась, и вошел пес, оставляя на полу огненные следы под жарой, с гладкой черной шерстью, шипами на лапах из-за гривки. Узловатые мышцы четко выделялись на теле, перекатываясь при каждом движении. Десяти сантиметровые клыки безобразно торчали, не помещаясь в пасть. Светящиеся красные глаза равнодушно посмотрели на меня, и адская гончая подошла к своему хозяину, послушно села у его ног. «Они очень умные», – почесывая чудовище за ухом, обратился ко мне Макс – «Гораздо умнее собак». «Выглядит он отвратительно», признался я, внимательно рассматривая пса. Гончая утробно зарычала и ваза на столе опасно завибрировала. «Он тоже рад знакомству», ответил демон и успокаивающе положил ладонь на массивный лоб зверя, который сразу перестал рычать. Макс достал из кармана амулет, который забрал у истребителей и сунул под нос псу. «Брайт, ищи». Пес недовольно заворчал. «Любого, кто связан, кроме нее», – уточнил демон, махнув в мою сторону. Пес подскочил, взволнованно заскреб когтями по полу, покружил по комнате, вернулся к Максу и требовательно гавкнул. Несчастная ваза разлетелась на куски, а я чуть не оглохла. Во всех мирах разрешил Макс, и в тот же миг красное пламя поглотило зверя, оставив за собой едкий черный дым. «Значит, к демонам». Пробормотал он и скрылся в огненном портале. Я какое-то время посидела одна, справляясь с впечатлениями. Но одиночество быстро наскучило, и я отправилась на поиски Шитая. Она мне только обрадовалась и принялась увлечённо показывать книги заклинаний. Я даже смогла пару простеньких заклинаний применить на практике, и ее восторгу не было предела. Ужинали мы вдвоем. Макс так и не вернулся, и его сестра заметно волновалась. Поневоле пришлось ее успокаивать, а его хвалить. Говорить, какой он сильный, взрослый и самостоятельный демон. И ведь даже ни разу не слукавила. Слишком хорошо помнила предсмертные крики истребителей. И он расправился с ними один – Разве может с ним что-нибудь случиться? Тем не менее, когда я легла спать в его кровати, а он так не появился, я поняла, что нервничаю и жду его. Глубоко за полночь дверь тихо скрипнула, и я с трудом сдержала вздох облегчения. Вернулся. Он осторожно скинул себе верхнюю одежду и, стараясь меня не разбудить, прошел в ванную. А я резко села на кровати, представив, как он, влажный после душа, горячий, замотанный в одно полотенце, залезет ко мне под одеяло. Ну уж нет, пусть держит свое соблазнительное тело при себе, подальше от меня. Итак, я что-то слишком радуюсь его возвращению, а должна злиться. Забрала себе все одеяло... А сама когтем провела черную линию на простыне, разделив кровать на две половинки, укуталась хорошенько и собралась заснуть. Почти сразу дверь в ванной открылась, и в темноте стал приближаться демон, распространяя освежающий аромат, за которым отчетливо чувствовался въевшийся в его кожу запах сандала, такой манящий, что хотелось вдыхать его полной грудью, и не просто вдыхать, а мурчать, как кошка, учуявшая валерьянку». «За эту черту не заходить!» – не открывая глаз, пробурчала я, едва его шаги стихли возле кровати. «Что?» – растерянно спросил демон. Пришлось сесть, хлопнуть в ладоши, заполняя комнату ярким светом сионитов. Демон прикрыл глаза рукой, жмурясь. «Мне бы тоже зажмуриться, но я глаз не могла оторвать от крепкого влажного тела, расчерченного татуировками». С усилием перевела взгляд на постель и пояснила, прочерчивая границу четче. «Это твоя половина кровати, это моя, и не вздумай ночью случайно перекатиться на мою сторону, и чтоб меня ночью не касалась ни твоя рука, ни нога, ни тем более хвост». «Чего?» Я многозначительно промолчала, и он гораздо спокойнее спросил. «Думаешь, этот рисунок поможет?» Я пожал плечами и превратила нарисованную черту во вполне материальный маленький белый пластмассовый заборчик. — Что это? — окинув мое творение скептическим взглядом, спросил Макс. — Заборчик? — невинно ответила я. — Чтобы ты даже во сне на мою половину не перекатывался и ноги на меня не складывал. — Заборчик, — глухо повторил он, потом усмехнулся. — А ров с водой, колючая проволока, электрический ток. — Не, всего лишь заборчик. — Это символическая преграда, — смущенно ответила я. — Да уж, символичней некуда. Моя преграда так символично исчезла без следа, растворившись в воздухе. — Тебя так беспокоит мое близкое присутствие? — забираясь ко мне под одеяло, спросил демон и погасил свет. — Беспокоит? Еще как! А он, словно назло, прижал меня к себе, обвил ноги хвостом, уткнулся лицом в грудь и уснул. Нахал! Утром меня разбудил поцелуй в висок и тихий шепот. «Злёчка-колючка, вставай, злёка, нам пора». Я дзурнулась, открыла глаза. Макс, опершись на локоть, лежал поверх одеяла, уже одетый в футболку и джинсы, и смотрел на меня. «Проснулась?» — спросил он громче. «Собирайся и выдвигаемся». «Хорошо», — сух кивнула я. «Мне нужно в душе переодеться». Прикусил язык, вспомнив, что переодеваться-то придется в то, что купил вчера Макс. Он лукаво посмотрел на меня и отвернулась, поджав губы. «Значит, все-таки переодеться», — ухмыльнулся демон. «Голой не полетишь». «Жаль». Я не ответила, а он встал, открыл шкаф и принялся перебирать вещи. Так, вот тебе шалавская водолазка. У меня полетел тёрный ком одежды. Шалавские джинсы. Джинсы тоже полетели в меня. Еле успел поймать. Шалавские носки. Яркая упаковка приземлилась на кровати. Шалавские кеды. Кидать в меня не стал. Взвесил в руке и поставил их на пол. А потом со злостью захлопнул дверцу шкафа. Ничего не забыл. Надеюсь, нижнее бельё ты позволишь мне взять самостоятельно? С вызовом поинтересовался я. «Можешь вообще не надевать, я не расстроюсь», — ответил демон и направился к выходу. «Жду внизу. Будет нужна помощь, спинку потереть или трусики выбрать. Не стесняйся, зови. Вот не козел он после этого». Быстро, но без суеты, позавтракав, мы с ним полетели. Он бережно прижимал меня к себе, и сердце замирало, когда я смотрела вниз на сумрачный оровит. Изредка подсказывала Димину направление, а сама размышляла, не попробовать ли мне снова сбежать через эту брешь, если представится такая возможность. С другой стороны, надо сначала до конца разобраться с истребителями и демонами-предателями, а для этого Максу может понадобиться моя помощь. Я наткнулась на это место совершенно случайно, незадолго до побега. Вероятно, я никогда бы не сделала решающий шаг в неизвестность, если бы не душившая обида после ссоры с отцом. Когда-то здесь жил демон, высший, который уверовал свою силу и непобедимость и замахнулся на соседние территории. Но теперь от его заброшенного замка остались лишь руины, а самого демона давно уже казнили». Наверное, Макс знает, что на самом деле произошло. Скорее всего, он и выносил приговор. Но для меня эти полуразвалившиеся стены в свое время стали отличным убежищем, куда можно прийти, поорать от злости, поплакать от несправедливости и просто посидеть в тишине, забравшись на обшарпанный балкон без перил и смотря вдаль на вершины башен, на разрозненные скальные плато, перемежающиеся с бездонными пропастями, в которых всегда клубится туман. «Где приземлимся?» — спросил Макс и вырвал меня из дымки воспоминаний. «На третьем этаже!» — махнул я рукой в сторону развалин. Демон обхватил меня поудобнее и начал плавно спускаться вниз. Шумно хлопая крыльями, перелетел через балюстраду и уверенно встал на каменный полбалкона, но рук не разжал, даже хватку не ослабил. «Меня можно отпустить», — напомнила я, пока мой спутник оглядывался по сторонам. «А вдруг пол провалится?» — иронично ответил он, освобождая меня из своих крепких объятий. Шквальный порыв холодного ветра тут же заставил меня поёжиться, и я поняла, насколько тепло было рядом с демоном. Макс небрежно набросил на мои плечи кожаную куртку, согретую его телом и пропитанную запахом сандала. «Пошли!» — позвал он и с серьёзным видом направился к проходу в комнату. Я не двинулась с места, и через несколько шагов демон остановился и вопросительно оглянулся. «Это не там!» — несколько смущенно ответила я. Макс нахмурился, наверняка решив, что я издеваюсь. А я недоумевала, почему он сам не видит так ярко выделяющееся в сером сумраке Аравита белое свечение. «Не видишь?» — все-таки спросила я. Он покачал головой мрачнее все больше, подошла к напрягшемуся демону, взяла его за запястье и подвела вплотную к бреши между мирами. «Вот!» — указала я прямо перед ним. Он молчал и плотно сжимал губы, вглядываясь вперед. «Не видишь!» — убедилась я, испытывая и грусть, и радость от этого факта. Макс поморщился. «А ты, значит, видишь! Он прямо перед тобой, и я не вру!» — обиженно ответила я. Демон провел рукой по пустоте впереди себя, повернулся ко мне, вздернув брови. «Надо перелись через ограждение и сделать шаг в пустоту», — пояснила я. «Звучит, как пособие к самоубийству», — усмехнулся Макс, но глаза его прищурились и вспыхнули азартным огнем. А сам он одним движением вскочил на перила и раскинул руки в стороны, балансируя на узком бортике. «Сюда шагать?» — спросил он, коснувшись рукой белого сияния, и я кивнула. Уверенный шаг вперед, мат, короткий полет вниз, хлопанье крыльев и разозленное лицо демона, появившееся передо мной. «Кил!» Демон запрыгнул обратно на балкон, сложил крылья, и я попятилась, чувствуя, как тяжело дается высшему сдерживать свою ярость. «Ты хоть представляешь, насколько это важно!» Надвигаясь на меня черной тучи пророкотал он. «Прекращай свои шуточки!» «Макс!» – пролепетал я, прекрасно осознавая всю серьезность ситуации и недоумевая, почему он сорвался вниз, вместо того, чтобы перенестись в человеческий мир. «Но это правда! Я сама через эту брешь проходила. Хочешь, покажу!» Стряхнула с плеч куртку и отдала владельцу, а сама подошла к краю, перекинула ногу через ограждение, вторую, встала, поясницей касаясь каменных балясин, а двумя руками впиваясь в перила». «Разобьешься же!» — услышала сзади тяжелый вздох демона. «Или уверена, что успею подхватить в полете?» Я оглянулась. Он стоял на прежнем месте и увлеченно перекатывал носком ботинка какой-то камушек. Ярость его лица испарилась бесследно. «Уверена, что тебе не придется этого делать!» — ответила я. Отпустила руки и так же, как четыре года назад, прыгнула вперед и... Зависла в воздухе, подхваченная стремительным демоном за талию. Двумя руками схватил, еще и прижал к себе крепко, так, что до прохода в людской мир я даже не дотянулась и перетащил обратно на балкон. «Я тебя ловить не собираюсь!» «Не отпускай меня с легким раздражением в голосе», заявил Макс, дыханием шевельнув волосы у щеки. «Не в паре метров от земли, не тем более у людей». «А как еще доказать, что я не вру? Ты же не веришь!» скрикнул я и почувствовала его губы на своей шее. даже «Дождар речь пропал, ненадолго!» Э -э, «Что ты делаешь?» Он развернул меня к себе и поцеловал в губы. И к моему позору этот поцелуй, такой неожиданный, мягкий, тягучий, неторопливый и уверенный, меня настолько околдовал, что я прикрыла глаза, наслаждаясь им. И только когда мое запястье что-то царапнуло, я вывернулась из рук демона, который и не стал меня более удерживать, и посмотрела на причину дискомфорта». И поняла, что поцелуй на самом деле был расчетливым, лживым и отвлекающим внимание от браслета, плотно застегнутого на моей руке. И как это понимать, рассердилась я, пытаясь стянуть с себя браслет. Но он странным образом все затягивался до крови, врезаясь в кожу острыми краями. «Я не хочу тебя потерять», — невозмутимо ответил демон и двумя ладонями обхватил мое запястье. Ласково погладил браслет, и он чуть ослаб. «Перестал травмировать. А это гарантия твоего возвращения, маячок, по которому я смогу тебя найти в любом мире». С этими словами он черкнул когтем по своему пальцу и размазал появившуюся кровь по браслету, силой вдавливая его в мою руку. Я услышал странное и подозрительное шипение, а браслет исчез, хотя я присмотрелась повнимательнее, еще внимательнее. Не веря, вырвала свою руку из его ладони и уставилась на узор золотистой татуировки на месте украшения. «Ты меня клеймил!» – взвыла я. «Как ты мог?» «Я уже объяснил, что это и зачем», – подчеркнуто ровно произнес демон. «И вовсе не рабское клеймо, о котором ты подумала». «Я думала в данный момент совершенно о другом. Я теперь не смогу сбежать». «А собиралась?» – иронично спросил он а сомневаешься прошипела я. В ответ на это демон очаровательно улыбнулся, притянул к себе легко поцеловал. «Ты бесподобна, когда злишься!» – выдохнул он в мои губы. «Ты!» – слово «придурок» почему-то застряло в горле под смешливым взглядом брата правителя. «Странный!» «Я прямолинейный!» – не согласился Макс и отстранился – по-мальчишески взерошив рукой свои короткие, но непослушные волосы, кивнул мне в сторону дыры между мирами. «Можешь попробовать. Если окажется, что прохода нет, я тебя так и быть поймаю», серьезно сказал он, прекратив дурачиться. Я скептически приподняла бровь и уверенно перемахнула через перила. «Ну, лови!» весело оглянулась я на него и прыгнула. Яркий свет меня ослепил, а полет все не прекращался, захватывая дух. Я вновь неслась вперед в узком белом тоннеле. Точнее, падала в него, готовая кричать от неимоверного восторга, от сладкого предвкушения свободы, хоть умом и понимал, что она обманчива. Сердце радостно и быстро билось в груди, разгоняя кровь по венам, а мышцы напряглись, инстинктивно ожидая в любой момент удара в землю. Но этот момент все не наступал, а скорость падения увеличивалась. И когда уже казалось, что острее ощущений быть не может, все резко кончилось. Я не упала, не свалилась с высоты, а просто оказалась стоящей на ногах, материализовавшись в чьей-то квартире. А четыре года назад здесь была стройка. Я осторожно переступила с ноги на ногу, оглядываясь вокруг и прислушиваясь. Встретить хозяина квартиры я не боялась, но и не стремилась. Вроде бы пусто, наверное, жильцы работают. Только черный кот выгнул в спину, зашипел и попятился по спинке дивана. А в остальном все было тихо, мирно, спокойно. И я расслабилась, подошла к окну, выглянула из-за занавески. На улице было еще темно. Утро в ноябре начинается поздно, но машины с шумом проезжали по влажной дороге. Рекламные вывески ярко горели цветными огнями. Прохожие, ежась от порыв ветра, торопились попасть в тепло. По сравнению с Саровитом, даже в эту раннюю часть здесь было необычайно оживленно. И я очень соскучилась по городскому шуму. Интересно, как там девчонки, Мишка потеряли меня, искали... Метровый столб огня испортил сразу и пушистый биржевый ковер, и мое уединение. «Ты долго!» — с напускной укоризной обернулся я к Максу. «Целых две минуты!» «Прости!» — рассеянно ответил он, осматриваясь в незнакомом месте. «Все, не мог поверить, что тебе это удалось, а мне нет!» «Неожиданно искреннее признание от демона меня удивило. И как твоя гордость?» — поинтересовался я. «Ощемлена!» — не стал он спорить, — «И подошел ко мне, выглянул на улицу, убеждаясь, что мы именно в человеческом мире. Только сказал это с таким равнодушием, что я не смогла ему поверить. Зато догадалась, почему он задержался, а не явился за мной мгновенно. Дурная привычка все проверять на собственной шкуре, да еще и после негативного опыта. Но судья Аравита, похоже, имел именно ее. «И сколько неудачных попыток ты успел сделать?» – спросил я прямо. «Достаточно, чтобы окончательно разочароваться». Так же честно развел он руками. «Кстати, другие демоны тоже не могут пройти ни низшие, ни высшие». «Откуда такая уверенность?» – оторопела я. «Да так, закинул туда парочку. Без объяснения причин», – невесело усмехнулся демон. «Теперь некоторые думают, что я сумасшедший». «И как он успел за столь короткое время эксперимент провести?» а раньше не думали равнодушно спросила не показывая своего удивления получается только я могу воспользоваться этим проходом странно но новость определенно приятная не знаю что думали раньше но мысли свои держали при себе это намек разве невинно моргнул он по моему прямое указание к действию не дождешься фыркнула я от тебя другой ответ прозвучал бы подозрительно шутливо послали мне воздушный поцелуй Твоя искренность не знает границ. Возвращаемся». Я замялась, бросив печальный взгляд на окно. «Можем прогуляться по городу. Можем зайти к тебе, забрать вещи, если нужно», — предложил демон, заметив мое сомнение. «Не нужно», — твердо покачал я головой. «К чему дразнить себя прошлой и ненастоящей жизнью, чтобы было сложнее возвращаться?» Макс осторожно коснулся моего плеча, которым я сразу нервно дернула. Настаивать не стал, поняв, что его подбадривание совершенно лишнее. Оглянулся на обгорелую комнату, от его руки потянулись нити восстанавливающего заклинания, и последствия портала исчезли. Демон без лишних слов достал амулет переноса и на этот раз плотно прижал меня к себе. Явились мы прямиком в гостиную Макса. Элигор, сидевший на диване, положив ногу на ногу, даже не вздрогнул от неожиданно появившихся нас. Привык, наверное. «Добро!» кивнул ему Макс и перевел взгляд на меня, выпустив из своих объятий. «На что?» – переспросили мы одновременно с лекарем. Я настороженно, он с энтузиазмом. «На анализ крови!» – предальчески ответил демон. «Значит, до этого он Эллигора с его предложением тоже послал куда подальше, сейчас?» «Зачем?» – зло спросила я, хоть и догадывалась. «Быть объектом исследований не хотелось. Сначала кровь, потом что, волосы, кожу?» Части тела рога тоже спилят. Затем, что не пойми кто, может шастать между мирами. И я должен знать, кто еще может сюда проникнуть. «Я не не пойми кто, а чистокровный демон!» – ощерилась я. «Сама-то в это веришь?» – скептически посмотрел он на меня, удобно развалившись в кресле. «Очередное оскорбление?» задохнулся я от возмущения. «Еще и на опыт ты меня решил пустить! Да я тебе весь дом разнесу! Только попробуйте в меня иголкой ткнуть!» Я сжал кулаки и яростно смотрел на двух спокойных демонов, расположившихся в расслабленных позах напротив друг друга. «Обнаружили что-то интересное?» спросил внимательно следящий за нашей перепалкой лекарь. «Очень интересное!» подтвердил демон, покосившись на меня. Таинственная, загадочная абсолютно неприятная. брешь существует, только демоны через эту брешь пройти не могут, даже не видят ее. А наш чистокровный экилит может весьма успешно и уже не первый раз. Теперь на меня смотрел и Элигор, пристально изучающий и с любопытными искорками в глазах. «Действительно», – задумчиво проговорил он, – «а люди могут пройти». Предлагаешь мне похитить человека, притащить в наш мир, бросить с высоты и посмотреть?» Саркастично ответил Макс. «О да, Аримар будет в восторге от моей самодеятельности». «Короче, не знаешь», — понял лекарь. «Короче, хочу узнать и побыстрее». Демон нетерпеливо ударил кулаком по подлокотнику. «Килл, не ерепенься. Пойдем в лабораторию». Противовес рыку Макса мягко позвал Иллигор, встав с дивана и протягивая мне руку. «Отвалите оба!» – горкнула я опять назад. Иллигор вопросительно посмотрел на Макса, и тот после секундного раздумья кивнул, а я развернулась и бросилась бежать. «Стой! кил мягкий голос настиг меня и заставил тело подчиниться. Я замерла в дверях, уже перешагнув через порог. Лекарь Прихрамовой подошел ко мне. «В лабораторию!» В голове тот же представился короткий путь до места назначения. Я все понимала, но была послушная, как овца, и бодрым шагом пошла по коридору в сопровождении лекаря, черт его побери, ментала. Макс увязался следом за нами. В комнате Легора я сама придвинула к металлическому столу стул, уселась на него, закатала рукав и положила руку на стерильную столешницу». Лекарю оставалось лишь наложить жгут и быстро взять кровь из вены. «Какая послушная! Всегда бы так!» — мечтательно вздохнул Макс. «Да-да», — рассеянно пробормотал ментал, наполняя кровью шестую пробирку. «Наслаждайся еще пару минут!» Прижав ватой, вытащил иглу из вены, залепил ранку пластырем и, держа засугнутую в локте руку, передал меня демону. «Осталось меньше минуты. Срочно уводи ее отсюда!» Макс недоуменно посмотрел на озабоченного лекаря, подталкивающего нас обоих к выходу. «Куда уводить? Зачем?» «Не знаю, куда», – торопливо ответил тот, распахивая перед нами дверь. «Но в наших общих интересах сохранить мою лабораторию в целости и сохранности». На этот раз Димон понял, с готовностью подхватил меня на руки и вынес в коридор. «Сколько там секунд осталось?» – на ходу спросил он, не оглядываясь. «Около двадцати!» донеслось нам в спину. «Запри ее на пару часов, что ли, и беги, Аси, беги, не то не успеешь!» «Ну вот еще!» – буркнул демон, но шаг заметно ускорил. А я мысленно вела обратный отсчет, поверив Элегору на слово. «Десять, девять, Макс преодолел коридор, восемь, семь, шесть, пересек гостиную, пять, четыре, Перешагивая через ступеньку, по лестнице он все-таки почти пробежал. «Три! Два!» Оказавшись перед дверью в спальню, он открыл ее ударом ноги, закрыл также же. «Один!» – выдохнул демон все это время так же, как я, отсчитывая секунды, и швырнул меня на кровать. «Уроды!» На мой полный возмущение вопль он лишь приподнял бровь и сложил на груди руки. А вот когда инстинктивно выпущенные когти, удлиняясь на глазах, случайно вспороли покрывала, отреагировал более эмоционально. «Постель мою не порть!» «Что, не нравится?» – с вызовом посмотрела я на демона и медленно провела рукой по белоснежной ткани уже специально. Треск рвущейся материи прозвучал для меня невообразимо приятно. «Не нравится!» — не теряя самообладания, ответил Макс. «Прекрати!» «А мне вот тоже не нравится, когда со мной что-то делают против воли. Но вас ведь это не колышет, не правда ли?» И со злостью запустила вторую руку в подушку. Разорвав ткань, демонстративно достала начинку. Разжала ладонь и сдула пух, слегка усилив выдох заклинанием. Белые хлопья взметнулись вверх, разлетелись по всей комнате, застряли в волосах демона. «М-да», — только и сказал он, с неприязнью рассматривая перышко, которое достало своей прическе. «Легче стало?» «Нет!» В отместку разорвала подушку на две половинки и встряхнула ими хорошенько, выпустив целую тучу из перьев и пуха на вредного демона. Посмотреть, как демоновские крылья превращаются в ангельские, не удалось. Перья сгорели прямо в воздухе, осыпались пеплом на чистый пол, а сам демон довольно злобно на меня посмотрел. «А остынь!» Сверху обрушился поток ледяной воды. «Причем только на меня!» «Остынь? Да это война!» «Еще одна выходка обездвижу на весь день», — пригласил он, поймав мой темнеющий взгляд. «Ничего страшного с тобой никто не сделал. Пока!» «Да я первая тебя обездвижу, демонюка зеленоглазая. Обездвижу и сбегу, благо опыт есть». Вспомнить заклинание полного подчинения, которое очень удачно в тот раз сработало, как парализующее, не составило труда, но демон был настороже и отразил его, разорвав основные нити. Я едва не взвыла в голос от злости, а он решил привести угрозу в исполнение. И я разглядела, как стремительно плетется магическая сеть». Теорию построения и применения этого заклятия я тоже знала, но пользоваться сама им не могла из-за отсутствия одного важнейшего органа. Сейчас последует щелчок гибкого хвоста, и сплетенная ловушка накроет меня, обездвижив и предоставив ему полную свободу действий. Этого я допустить, но никак не могла. Бросилась к демону, который искренне и самодовольно улыбнувшись, взмахнул хвостом и выставил вперед руки, собираясь меня поймать – Но нет, кидаться на него с кулаками я не собиралась. Я собиралась сорвать ему заклинание. Поэтому отскочила в сторону и поймала хвост демона. Щелчок сорвался. Недоделанное весь заклинание рассыпалось. Демон рассверепел. Я вцепилась в хвост сильнее, зубами. Потому что из моих рук он бы его вырвал без труда. А это для меня чревато. Теперь взвыл демон очень громко и как-то матерно. «Отпусти!» – прошепел он, подтягивая хвост вместе со мной к себе. «Ага, сейчас. Это равноценно самоубийству. Я понимала, что вечно держать стиснутые основания кисточки зубы не смогу, но путь отступления пока не придумала, поэтому уперлась ногами в пол и рванул хвост на себя. Его счастливый обладатель потерял равновесие, но быстро вскочил на ноги. «Убью!» – вот даже не сомневаюсь но на всякий случай впилась зубами покрепче. Демон с перекошенным от боли лицом попер на меня. Не отпуская свою добычу, я попятилась в сторону выхода. Интересно, у меня будет хоть секунду форы, если я захлопну перед его носом дверь и брошусь бежать? Узнать это мне было не суждено, потому что до двери я даже не дошла. Демон прыгнул раньше, придавив своим телом к полу. «По-хорошему прошу, отпусти сейчас же». Как-то совсем не по-хорошему проручал он меня прямо в лицо. Зеленые глаза наливались золотом, дыхание потяжелело, за его спиной стала сгущаться тьма. Из этой клубящейся тьмы проступили искореженные лица с черными провалами вместо рта и глазниц. Мне стало по-настоящему страшно. До этого я настолько привыкла воспринимать Макса как равного, что забыла, кем он является на самом деле. А сейчас его гнев требовал выхода огнев высших — это ураган, это смерть. Короче, послушаюсь я его или нет, он все равно меня убьет. Если не послушаюсь, то чуть позже. Как дверь открылась, я не слышала. Почувствовала только шаги за спиной Макса и увидела, как на плечо его опустилась рука. Тьма стала таять, глаза закрылись, а тело демона, расслабившись, рухнуло на меня. «Выплюнь, каку!» — раздался рядом насмешливый голос. Дважды Аримару просить не пришлось. Я с радостью разжала зубы и выползла из-под Макса. Села прямо на пол, опершись о стену. Адреналин еще кружил голову. Аримар тем временем, как полупьяного, поднял и усадил Макса, поддерживая за плечи. Живописная была картина. Улыбаясь, обратился к нему правитель. — Только контроль у тебя слабоват. — Ты вовремя! — хрипло ответил демон, растирая виски и морщась. — Почувствовал. — Угу! — кивнул Аримар и посмотрел на меня. — Думал, тебе опасность грозит смертельная. Помогать придется. Но такого уж точно не ожидал увидеть. Я смущенно отвела взгляд. — Спасибо, Ария. Я бы не хотел, чтоб... — Да я так и понял. — С днем рождения, блондиночка! — Усмехаясь, поздравил меня правитель. — У меня не сегодня! — буркнула я. Сегодня, — Сегодня-сегодня. Число запомни, праздновать будешь. Только ты это... «Не кусай больше, брата, не обкусанный, он мне больше нравится». угроза прошла, все живы, и Аримар развеселился. Хотя, в случае, если он бы не успел остановить Макса и безумная ярость взяла бы верх, вполне возможно, что он веселился бы точно так же рядом с моим трупом. «Да мне как-то тоже», — выдавила я ответную улыбку. «Не верю», — обиженно простонал обкусанный. «Совсем не бережу своего спасителя». Посмотрел на него с неподдельным удивлением. Неужели он надеется, что я начну оправдываться или уверять в своей искренней любви и благодарности? В любом случае не дождется. — А то твой где? — неодобрительно взглянул Аримар на пострадавшего. — Занят, — поспешно ответил демон. — Мне что, самому тебя в работоспособное состояние приводить? — скинул бровь правитель. — Перебинтовать тоже? — «Еще бантик предложи завязать!» — взмутился Макс, селись встать. «Царапины я не перебинтовываю!» Его смерли уничижительным взглядом. «Элигор!» — голос правителя заставил весь замок содрогнуться. «Да что ж ты орешь-то так!» — обхватив голову, слабо прохрипел демон и, не сумев принять вертикальное положение, оставил бессмысленные попытки подняться. но «Ну, извини, грубо отсек поток тьмы, знаю!» Сочувственно потрепал по плечу Аримар своего брата. «Зато быстро! А что у тебя с накопителем? Снял?» Макс потянул цепочку на шее и знакомый амулет вывалился поверх футболки. Он задумчиво посмотрел на металлическую пластинку, протер пальцами грани камней, впаянных в нее. «Знаешь, а я даже без него легче сдерживался, чем в последнее время», — медленно проговорил демон. Аримар сел рядом с ним, протянул ладонь. Макс без разговоров снял амулет, отдал брату. «Терял?» – спросил правитель, критично рассматривая пластину со всех сторон. «Было дело», – бросил на меня короткий взгляд демон. И я вся подобралась, вспомнив, как запихнула в бюстгальтер именно эту пластинку, приняв за амулет переноса. А потом его из моего убежища и похитила бригада шефа. «Покажи Рену, пусть посмотрит на предмет вмешательства». Аримара вернул накопитель хозяину. «Пока не носи». «Понял», — кинул Макс, поморочнев, и запихнул его в карман, скомкав цепочку. «Знаешь, кто имел к нему доступ?» — поинтересовался правитель. «Кто мог напакостить?» Истребители имели доступ, но сомневаюсь, что они смогли бы залезть внутрь. Все-таки магическая штучка. Тут я была с ним согласна. Но ведь есть еще демон, который им помогает. Интересно, он нашел его вчера? А Брайт... Я вспомнил, как зовут пса, который выслеживал похитителей амулета. «Кого-нибудь нашел?» «Нашел», — «Нашел», подтвердил Макс. «Этот демон просто пытался пару раз украсть мой амулет. С истребителями он не связан, так что след оказался ложным». «Украсть?» — недоуменно переспросила я. «Зачем?» «По заказу, конечно. Ему-то самому он без надобности...» А вот двоюродный братец давно о нем мечтает. Но там причина только в зависти и жадности. Он не стал бы его целенаправленно портить. Откуда ты знаешь, что истребители ни при чем? Я спросил, он ответил, пожал демон плечами. И ты поверил? – проразился я. Он же мог соврать, они оба могли соврать. Аримару усмехнулся в сторону, негромко фыркнув. Маловероятно, – смирил меня похолодевшим взглядом Макс – Догадаться, что скрывается за этим словом, труда не составило. И стало неприятно, что это неотъемлемая часть жизни Макса. Неотъемлемая и не самая привлекательная, о которой я предпочла бы знать как можно меньше. Все-таки без жертв не обошлось, ворчливо донеслось с порога. Жданный лекарь, заблаговременно прихвативший с собой чемоданчик, тяжелым шагом прошел внутрь. «Вот Ася. И снова ты меня не слушаешь. Надо было закрыть ее где-нибудь, желательно в комнате с голыми стенами без мебели. Там такой фейерверк из эмоций был после того, как... Элигор!» Предупредительно рыкнул демон и тут же зажмурился, уткнулся лбом в ладони, шумно втянул воздух, по-видимому, справляясь с приступом головной боли. Лекарь послушно закрыл рот, прервавшись на полусловие. Положил обе руки на голову Макса, прикрыл глаза, а потом, резко распахнув веки, неодобрительно посмотрел на Аримара. «Знаю», — ответил он на немой укор. «Лучше бы ты его какой-нибудь железякой по голове ударил», — бесстрашно возмутился Эллигор, продолжив осмотр. «Он и то бы меньше пострадал, чем при такой отдаче». «Он, может быть...» Но всем находящимся внутри замка тогда бы сильно не повезло, в том числе тебе и мне. — Все равно. Слишком резко заблокировал энергетические каналы, — проворчал лекарь. — Еще и жизненно важный задел. — Живет же. И сдыхать не собираюсь, — подал голос пациент. — Ася, сиди тихо. Мне надо сосредоточиться. Демон понуро опустил глаза, смирившись со своей участью, а Элигор... Прижал руки к его вискам и замер. На первый взгляд ничего не происходило. Но Макс постепенно перестал выглядеть, как сжатая пружина. Разгладилась напряженная морщинка на переносице. Дыхание стало тише и свободнее. «Теперь дай хвост обработаю», – распорядился лекарь, доставая баночку с дезинфицирующим раствором. «Обойдусь, спасибо». Демон резко и уверенно встал, даже не покачнулся. И, судя по всему, собрался ретироваться из комнаты. Путь ему преградила вытянута рука правителя. Быстро сел обратно. «Аре, ты издеваешься? С него кровь капает!» Кивнул он ему за спину. И словно в подтверждение одинокая густая капля упал на пол. «По всему дому размажешь!» Видимо, этот аргумент Максу показался убедительным. Или тот, кто его произнес, был убедителен сам по себе. Потому что он со стиснутыми от недовольства зубами подошел к лекарю, предъявил ему пострадавшую часть тела и возмутился только один раз, когда у основания кисточки появилась белая повязка. «Как идиот! Иллигор, закрась бинт черным, чтобы его не было видно!» «Иллигор, лучше сделай зеленый бантик под цвет глаз!» мысленно хихикнула я, глядя на нахохлившегося демона, который готов был прямо сейчас сорвать с себя бинты. Лекарь спрятал улыбку, наклонившись к своему чемоданчику, и я поняла, что он прекрасно услышал мои мысли. «У меня зелёнка есть», — пробормотал он, подмигнув мне. «При тут зелёнка?» — сполошился Макс, на всякий случай обхватив свой многострадальный хвост, а потом очень проницательно посмотрел мне прямо в глаза, с таким выражением лица, что я тут же стушевалась, словно застигнутая на месте преступления, и выскользнула за дверь».